Дома считали, что вы работаете в разведке. Конечно, я ведь имел удостоверение сотрудника КГБ. Даже успел получить офицерское звание. И никому не говорил, кем именно там работаю. Тогда КГБ был окружен такой загадочностью, что все сразу переставали задавать мне вопросы. А мне и не хотелось особенно отвечать на них. Кроме того, я занимался спортом а многие считали, что я просто проходил специальную подготовку. В те времена было много легенд о работе КГБ. «Каким видом спорта вы занимались? Боксом. У меня неплохой удар слева. Я ведь левша». «Удар, которым убили Пашу, был смазанным. Может, потому что бил левша?» — спросил вдруг Дронга. «Я его не бил», — упрямо сказал Саид. Напрасно вы все время пытаетесь меня разоблачить. Я пытаюсь установить истину, задумчиво сказал Дронга. В этом деле все пока очень сложно и достаточно противоречиво. В любом случае хорошо, что вы сами рассказали мне о вчерашней ссоре с хозяином дома. Иначе у меня могло сложиться о вас неправильное мнение. Вы можете позвать свою сестру? Да, конечно. Но она ни при чем, быстро сказал Саид. И тем не менее я хотел бы поговорить с ней. Уже пять часов утра, и у меня осталось совсем мало времени. Если мы не найдем убийцу до утра, то с утра его начнут искать сотрудники милиции и прокуратуры. А если там работают не самые умные люди этого города, то боюсь, что в ближайшие несколько дней нам придется всем вместе провести в тюрьме. «Почему?» – не понял Сафаров.